Выслушав его, гномы удивленно покачали головами. «Конечно, ты очень мудр, Альвис», — сказал один из них. «Но ты забываешь о солнце, которое превратит тебя в камень, едва ты выйдешь из ворта «Сразу видно, что ты глупец», — засмеялся Альвис. «До Асгарта я доберусь ночью, когда солнце не светит. А в стране богов есть дворцы и крыши которых защитят меня от его лучей». «Ну, Альвис», — промолвил второй гном, —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 Суль на своей колеснице скрылась за горами, как Альвис отправился в путь. По дороге он обдумывал, к дочери какого бога ему лучше посвататься, и, наконец, выбрал дочь бога Грома. Лет семнадцать или восемнадцать назад, еще до того, как строилась крепость Асов, у Сиф родилась девочка, которой дали имя Труд. Она была хороша собой, скромна и тиха, и гном решил, что лучшей жены ему не найти, к тому же рассуждал он. Тор, хотя и могуч, но не очень умен. Ему захочется иметь такого мудрого взять, как я. Только бы мне добраться до страны богов. Вскоре он подошел к Бифрёсту и стал звать Хеймдаля. Чуткий ас сейчас же услышал его тонкий песклявый голос и спросил, что ему надо. «Я хочу попасть в Асгард», — отвечал Альвис. Но не знаю, как мне пройти сквозь пламя, которое горит на вашем мосту. А что тебе нужно в стране богов?»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 «Бреда, ты там не причинишь, а мне интересно будет узнать, как ты сумеешь добиться успеха». Он спустился вниз по Бифрёсту, взял Альвиса на руки и принёс его в Асгард. Горячо поблагодарив сторожа Радужного моста, гном спросил его, где находится дворец Стора, и направился прямо к нему. «Бог грома был в это время у Гемира и собирался плыть на поиски змеи Мидгард, о чём вы уже знаете».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 Девушка залилась слезами, таким противным он ей показался. Зато сам Альвес сиял от радости и гордости. Он пробыл у Си в целый день, а к вечеру отправился в Усвояси, пообещав прийти следующей ночью, снова, и попросив труд не ложиться спать, чтобы он мог с ней повидаться. По дороге с Вартальфа-Хейм он не удержался, чтобы не рассказать обо всем хейм которому пришлось опять перенести его на руках через Радужный мост. и похвастаться перед ним своим успехом. «Я желаю тебе счастья», — сказал тот. «Но не рано ли ты радуешься? Ведь Тор еще не знает о твоем сутовстве к его дочери. Он не захочет нарушить слово, которое мне дала Сиф, и я уже смело могу считать себя его зятем», — отвечал гном, и, распрощавшись с Хеем весело зашагал дальше к ближайшей пещере. Утром, В страну богов примчался Тор, возвратившийся после своего поединка со змеей Мидгард. «Что нового в Асгарде?» – спросил он у Хеймдаля, который, услышав стук колесницы грозного бога, вышел ему навстречу. Не подходили ли великаны к его стенам? «Великаны не появлялись, Тор», – сказал Хеймдаль. «Зато к нам приходил один гном по имени Альвис и посватался к твоей дочери Труд». «Ты смеешься надо мной», – покраснел от гнева бог Грома.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 Бог Гром усмехнулся. «Хорошо, я сам встречу его сегодня у Бифрёста!» произнес он и спокойно пошел к себе в дворец. Сив сейчас же рассказал ему, что просватывал дочь за гнома, который знает все науки и так же мудр, как Один или великан Мимир. «Лучше взять и нам не найти, хотя нашей дочери труд он и не нравится», закончила она свою речь. «Я не буду с тобой спорить», промолвил Тор. «Ты уже дала Алюису слово». Его нельзя нарушить. И не рассказав жене о том, что собирается встретить гнома, могучий ас поспешно ушел. Оповестив весь сварталь Фахеем о своей женитьбе на дочери бога грома, Альвес, едва дождавшись вечера, поспешил к своей невесте. И не успели еще в небе зажечь все первые звезды, как он уже был у Бифрёста. «Эмдаль, Эмдаль, помоги мне подняться по мосту!» – закричал он.